Под ясенем. Лето, жара, московская пыль, пустота улиц. Неясной остается для меня наша европейская Россия. Я грустно сидела во дворике лаборатории под ясенем, раздумывая об этом в живых брызгах почти осеннего солнца, переживая свою отстраненность от поля. По великой русской равнине несколько раз наступал и отступал ледник. В четвертый раз ледник спустился южнее всего. Это было Днепровское леденение. Холод, очевидно, и вечная мерзлота, лесовидные грунты, талые ледниковые воды, равнина с малыми уклонами вроде создали там все условия для медленного и извилистого течения речных потоков, а значит, и для образования аласов. Ну и как там с ними, с аласами на Украине? Никогда я о них там не слыхала. Или, может быть, потому что не думала и не обращала внимания? Надо посмотреть, повспоминать равнину, восстановить в памяти климат, ее историю, четвертичные отложения, все почти уже полузабытое. И что же оказалось? Все географы, исследователи и почвоведы писали о впадинах. Круглые, овальные, с плоским дном, но прямо, мои дорогие, из нашего междуречья. И на карте, пожалуйста, тут они сидят к югу от ледника. Куда они денутся? Сакраментальная фраза Кольки Хитяева становится классической. История повторяется в европейском, так сказать, варианте. Статей книг оказалось много. И как же расценивают эти впадины географы, геологи и почвоведы? Вот кое-что из моих выписок. Так называемые степные блюдца-впадины занимают весьма обширные пространства почти на всей европейской части России, на Украине, там они называются Подами, на Северном Кавказе, в Прикаспии, в Рязанской области, в Поволжской части у Калинина. Сходные котловины наблюдаются вблизи Ленинграда, на берегу Ладожского озера, в районе реки Свирь. И на крайнем северо-востоке Европы, в местностях около Воркуты, были встречены продолговатые и дугообразные впадины и озера Старицы, окаймленные кустарниковой ивой. Впадин так много, что они создают запутанную, сплетающуюся сеть, над которой возвышаются плоско-выпуклые участки тундры. От всего этого повсеместно сильная заболоченность. Размеры впадин – до 15-20 метров, глубина – до 2. Характерен единый наклон поверхности к современным или древним устьям рек. Везде они встречаются на почти горизонтальных поверхностях или на речных террасах, где имеются и лесовидные грунты. Как приятно читать все это! И как выглядят впадины, и где расположены, и куда стремятся – Все на мою мельницу. Литература о происхождении степных блюдец оказалась обширной, однако общепризнанной теории их происхождения пока нет. Еще в конце прошлого века предполагали, что впадины эти вымывали речные струи, и тогда же впервые ученые указали на возможную термокарстовую природу впадин, от протаивания льдов, попавших в грунт в период оледенения. В начале нашего века появилась гипотеза иоловая, уже применявшаяся к тем впадинам, которые я изучала. Впадины возникают якобы от ветрового выдувания лёссовидных пород. Ближе к середине века, в 30-40-х годах, когда ученые вплотную занялись изучением вечной мерзлоты и аласов, они поддержали высказанную ранее идею о термокарстовом происхождении впадин. Среди восстановителей термокарстовой гипотезы для европейской России были некоторые мерзлотоведы, в том числе и Чекуров. Логика, как всегда, обычная. Лед — тайне. И как? Да так, как в суверенном их льдо в государстве, в стране вечной мерзлоты, овалами и кругами. А почему именно так, никто не отвечал и, видимо, вопросов себе не задавал. И почему их больше всего на равнинах и на террасах рек тоже не отвечали? Я-то скажу, где же еще быть старицем, остатком почти бесточных речных потоков? Выяснилось попутно и кое-что другое. Впадины, оказывается, встречаются и в погребенном состоянии, около Чернигова на северном побережье Азовского и Черного морей. Исследователи обнаруживали там овальные в плане и линзообразные в разрере участки уплотненных бесструктурных лесов диаметром до 25 метров и толщиной до двух. В этих линзоовалах находились раковины ископаемых моллюсков, которые обычно живут в реках и многократно были встречены в днищах якутских аласов и аласных озер. Так что, махнем на Украину? Посмотрим своими глазами тамошний термокарст. Наиболее подходящим местом для осмотра мне показался район вблизи Полтавы. В Полтаве я не была, значит, прямой смысл провести там часть своего отпуска. Может быть, будет и Миргород, и Диканька, может, и Кузнец-Вакула где-то бродит там среди аласов, глядя на черта, прячущего в карман луну. Трудно мне стать горожанкой. Все сентябрьские таежные и тундровые просторы наши гудят сейчас от голосов полевиков всех родов. И жаль, что многовато сил потеряла я на Алдане. На тяжелый маршрут не решаюсь, легких не видно. Полевики-ученые-люди разные. Некоторые без поля жизни не мыслят. Другие же едут по необходимости или, чтобы не упрекали, в усидчивости. Обычный полевик-исследователь, честный трудяга, выискивающий, измеряющий, роющий и описывающий все, что ему надо, что увидел и нашел. Полевики чаще спокойные энтузиасты, все делают с охотой. Их моют дожди, им приходится туго в таежных переходах, спят без всяких удобств, терзает их соннище летающей нечисти, чертыхаются, проклинают все на свете и себя тоже. И только вечером у костра, блаженно вытягивая ноги, говорят удовлетворенно, «Хорошо-то как, а? Дома их не удержать». Диссертации, как правило, пишутся честно. Это только в кинофильмах и в пьесах. Ученые часто оказываются липовыми. За всю свою научную жизнь я видела только одного явного жулика. По мелочам он не рассменивался, был смел и считал, очевидно, что все вокруг лопухи. Потом его поймали, и ему все же пришлось поработать. Но трагедии... Как неудивительно, из страшных самобичеваний, как в пьесах, такие жулики в жизни не испытывают. И окружающие относятся к ним снисходительно, их не игнорируют и все само собой спускается на тормозах. А термокарстники пишут и пишут статьи и книги. Ездят с докладами, принимают у себя иностранцев, возят их на междуречья, показывают термокарстовые аласы. Дружно тянут воз в одну сторону. Все довольны. В Якутске прошло совещание. Были доклады на темы, близкие к аласам и процессам, сопутствующим их образованию. совещание этого прилетел в Москву Хитяев. На мой вопрос ответил. О твоей гипотезе, понимаешь ли, не говорили, естественно. Почему? Они же не перелопачивали это самое все с корней. Они обсуждали исследования последних лет, в том же плане, что и раньше. Кто это мне предрекал, что меня будут замалчивать? Вспоминала Дээса. Он принадлежит к тем людям в науке. в котором я чувствую симпатию, глубокое уважение, но которые меня при этом немного раздражают. Тем, что они, как выражаются ухов, христосики, крайне неспешны, все хотят делать слишком фундаментально, с поля приезжать не торопятся, высасывают там все из окружающего до предела, со статьями не торопятся, всегда им, видите ли, не хватает материала. их постоянно отвлекают туда где что то трудно начать или завершить они не отказываются словут доками да они такие есть они высоко ценятся сотрудниками статьи и доклады их на высоте их цитируют и у нас и за рубежом конечно же это настоящие ученые и все удивляются почему они еще не доктора хотя материалы у них на три докторских время идет Они сидеют, у них внуки. Другие, более легковесные, давно ускакали вперед по ипподрому жизненных благ. И очень симпатичные есть в этих людях, и досадные. Мысли мои прервались. Вдалеке мелькнул, идущий к нашей входной двери, ухов, видимо, ко мне. Побежала, завернула его к ясеню под пестрые солнечные дожди и ветер. Ухов поделился неприятностями. В Средней Азии, где он работал два сезона, нашли после него что-то ценное, а он пропустил. Было досадно, он не понимал, как это могло случиться. Не очень верил слухам, собирался туда ехать. Ухов семьи не имел. Радости и неприятности поверял друзьям. На этот раз сарказма в нем было меньше. Да! — спохватился он вдруг. — А почему, собственно, вы так долго и вальяжно тут сидите и еще зубоскалите? Я поведала ему о некоторых типах ученых. — Работать не надо, что ли? И какому типу ученых такое свойство больше всего подходит? Ухов гримасничал и поребячий дул в слетавшие с дерева резные листья. Я поняла, что он уже утешился в своей беде. решив твердо ехать в Среднюю Азию. «Я в отпуске собираюсь в Кисловодск», — он свистнул. «И какого же, простите, вы тогда тут околачиваетесь? Вот видите, вас дождалась». «Ах, секрет! Ну ладно, допытываться не буду. Я лучше расскажу вам еще об одной разновидности ученых, тем более, что конкретно личность нам с вами известная, и я его сейчас встретил». Но сначала угадайте. Несомненно, ученый, молодец, но хищник. Фотовства нет, дело знает, даже, кажется, мне любит. Но у него несколько глаз вокруг головы и столько же ушей. А в голове определенный участок мозга специально занят тем, чтобы ничего полезного для себя не упустить. Остер, хваткий, глаз как у сокола. Издалека видит даже мышь, что может ему понадобиться. Рвется на все конференции и симпозиумы, чтобы заметили, видели, чтобы примелькался, чтобы имя звучало в воздухе. В экспедиции ездит преимущественно с комфортом, но может и смириться. Статью напишет, вертит ее и так и сяк, соображая, нельзя ли разрезать на две-три части и каждую опубликовать отдельно. — Но я все поняла, — вскричала я, — все это бывало на моих глазах. Но могу добавить, он вовсе и не стесняется этих своих манипуляций, громко, со смехом об этом говорит, даже бравирует, вроде вербует единомышленников, демонстрирует простоту и искренность. Все равно, говорит, никто наших с вами статей читать не будет, и диссертации тоже, будьте уверены. Ухов спросил о Крутове. Я сказала... Благоденствует дома в Ленинграде, пишет редко. Собака его, та, что спасла ему жизнь, помните, взяла в Ленинграде все возможные призы на выставках. Вез ее с собой из Якутска в самолете. Чтобы получить билет, дошел, говорят, до Совета Министров. Два дня в Кисловодске лил дождь, и ветер трепал деревья. Потом настала тихая жара. Над городом... По склонам долины внизу цвели розы, громадные, с глубоким густым ароматом. Запах был нежен и чист. Миражным облаком висел на горизонте Эльбрус. Из провалов дальних ущелий со снежных вершин шли океанские волны воздуха. И показалось вдруг, что возвращается что-то очень хорошее, не то забытое, не то давно потерянное. Такое бывало не раз. Какой-нибудь пустяк. Необычная ветка дерева, рельефно вдруг возникшая перед лицом, выпоркнувшая из-под ног бабочка, поворот дороги, чей-то дальний на кого-то похожий голос вызывает чувство обретения потерянного. И по-хорошему утверждаешься вдруг в настоящем, и смелее и тверже вступаешь в будущее. Узенькой тропинкой я спускалась вниз по ребровой балке, Неожиданно на дне ущелья, среди кустов, открылась серо-желтая поляна без травы. Вся поляна — громадное метров двадцать пятно илистой грязи, стекшей сверху и высохшей после дождя, разбитой на великолепные пяти- и шестиугольники. Истинно среднеазиатские такыры. Полигоны. Я остановилась, завороженная. Трещины усыхания. а непонятно, не новость для меня. Все видят их прообраз в высыхающих лужах, как это, а в Средней Азии так такыры занимают огромные площади. На фотографиях они выглядят там грандиозно, твердые, как камни, окаймленные глубокими зияющими трещинами. И в стране вечной мерзлоты, и в Средней Азии, и даже вот тут, в Кисловодске, внешне все смотрится одинаково, похоже. А причины разные. Но такие ли уж разные? По существу процесс-то один, иссушение. И какая разница, что высушивает, солнце или мороз? Иссушение, вымораживание. Я долго стояла над этим серым неказистым пятном. Идти в город уже не хотелось. Все, что связано в моем уме с аласами похоже на какую-то всегда готовую к излиянию лаву, постоянный интерес к одному и тому же. Так может, махнуть мне сейчас, не откладывая прямо отсюда, в Полтаву? Посмотреть на здешние украинские аласы, те, что ждут меня где-то к югу от былого Днепровского оледенения, куда-нибудь в Диканьку или в Миргород? В Харькове я втиснула чемодан в железную ячейку камеры хранения, накрутив на дверце цифры своего домашнего телефона, чтобы не забыть, и взяла билет на Полтаву.